Глава десятая. Королевская работа Эрианория и Туту мы отвели покой на третьем этаже. Там их было около ста штук, так что должно хватить на большое количество полезных пар. Имеется в виду полезных во дворце. Эту же Валентину лучше держать на передовой сельхусугоди. Во дворце такой женщине будет очень тесно и скучно. А вот Клавдию Ефимовну просто необходимо удержать где-нибудь рядом. Она слишком ценный информатор, чтобы отослать куда-нибудь к черту на куличке. Да и Тарьютий привык уже быть при обсерватории. Договоримся. Вопреки моим ожиданиям, в этот день ни одна из пар больше не появилась. На следующий день тоже. Зато принесло нашего первого печатника, который приволок к нам первый номер газеты, в которой уже была отображена и вчерашняя церемония. А на последней странице действительно были рецепты синих блинчиков. Перечитав все четыре страницы первого издания, мы его одобрили, и счастливый Тарсип ускакал его размножать, что при наличии магии было плевым делом. «Эх, нравятся мне здешние мужики!» и Виталина потянулась в кресле, слегка поддев ногой валяющуюся на полу морку. «Столько энтузиазма во всем, что делают!» «Это да, чего-чего, а энтузиазма в ней хоть отбавляй. Исполнительность и тьма». Я встала на ноги, чтобы немного размяться. «И твердой женской руки им не хватает», – озвучила мои мысль подруга. «Где еще женщин брать будем? Пятерых жутко мало. Нам бы пятьдесят тысяч для начала хотя бы». «Где мы пятьдесят тысяч найдем?» – я ее виска покрутила. «Максимум тысячу со всех хосписов, что мы запланировали, найдется. Край две». «Хосписы – это не выход», – Витка раздраженно подергала себя за косу. «Необходимо что-то масштабное». «Молодых сюда брать нельзя», – покачала я головой. «Они наших мужиков изведут своими капризами. Надо бы сюда поживших и настрадавшихся. А где их возьмешь в таком количестве?» Мы снова задумались. Через несколько минут Витка предложила. «А если Лефа использовать?» «Так мы и так после того, как у Клавдии Ефимовны адреса хосписов возьмем, его заставим по этим организациям побегать и девочек собрать». Я развела руками. «А как мы уже выяснили, больше двух тысяч невест нам не светит таким макаром». «Да нет же!» – в голове Витки зародилась неожиданная идея. «Если Лефу, к примеру, договориться с нашей земной смертью, чтобы он примерно раз в пару месяцев, пару суток собирал умирающих русскоязычных женщин старше сорока лет и доставлял на Эфион?» «Ага. А взамен она скажет ему раздеться и заделать ей детей. А Ти тогда нас точно убьет». Я решительно покачала головой. «Давай так, оставим это на крайний случай. А с чего ты взяла, что наша смерть – это женщина?» Подруга вопросительно на меня уставилась. «Вид, ты чего? Забродившего херета перепила? Ее же везде рисуют как женщину в балахоне и с косой. Не просто же так?» Хотя после этих слов мне отчего-то захотелось проверить свое здравомыслие у знакомого специалиста. «А если это мужик переодевается в женщину?» Не сдавалась экс Ежова. «Да ну тебя!» Я только отмахнулась. «Давай сначала Клаву дождемся, — а потом уже и будем думать, что делать. С ожиданием Клавдии Ефимовны было туго, так как на следующий день явили Старшеп и Дарья. Девушка сидела верхом на взрослом нау. Причем это был убойного вида здоровый самец, который сразу же начал перемигиваться с опешившей муркой. А когда Даша сказала, что крестила животину Васькой, Витка заржала в голос. Да уж, Васек. В дар нам привезли редких минералов, которые я тут же отправила в лабораторию Элионорина исследование. исследования. Вдруг что полезное найдет? Плохо, что она не геолог, но химик – это тоже ничего. Как только мы оказались в малом зале, мы тут же утащили Дарью в проверенный угол и допросили с пристрастием. Оказалось, что они с Шепом попали на Акосион, где у Тара получилось заловить крупного самца, впоследствии ставшего Васькой. Кстати, Сын одного из старших родов девушке очень понравился. Он сильный, смелый, уверенный в себе. Вот только Даша утяготила одна вещь. Он сказал, что очень богат. А я учительница младших классов с зарплатой в пятнадцать тысяч. Точнее, уже никто. Кого здесь учить-то? Все взрослые. Она как-то разочарованно вздохнула и покосилась на мужа, который в это время разговаривал с королем, крятвенно обещая тому поддержку рода во всем. Ведь это такое счастье, когда в семье появится шанс на продолжение рода и обретение туа для одного из мужчин. Не подхожу я ему, статус у меня не тот. Дашь, мы вообще пенсионерки», – напомнила я ей. «А у нас, к примеру, нет министра образования. Нам вот обучающие брошюры нужно составить, а все некогда. Может, займешься? Помощников он тебе выделим». У меня в голове тут же созрело решение. Девушка на минуту задумалась и кивнула. «Только если Шеп будет не против, а то я еще не знаю, как здесь все устроено». Она наконец-то улыбнулась. После обеда мы вновь сидели в кабинете короля. Мурка осталась в коридоре теперь вместе с Васькой. Ох, лишь бы не подрались. Таршеп мужественно держал себя в руках. Лартут тут, уже приступивший к своим обязанностям, сидел рядом с Элеонорой, ласково придерживал ее руку, и внимательно слушал остальных, не вмешиваясь в разговор. Мы решали вопрос о том, нужны ли в случае с обычным таром, без зверя, наручники. Виталина была за отсутствие оков, я за присутствие. Оно и понятно, что случись, я себе потом этого не прощу. Наши мужья также приняли диаметрально противоположные стороны. И что делать? Девочки, у меня в этом деле вообще опыта мало высказала свою позицию Дарья. «У меня же кроме мужа никого не было, да и то там до интима редко доходила. Мы же работали до потери пульса». Она покраснела, но продолжила. «Я не смогу сама все сделать?» Да, вопрос был серьезный. Мало того, что Даша действительно младше нас всех, у нее был только один партнер, да и последние годы она вообще нижнюю половину туловища не чувствовала, так она еще и боится» и мужики достался невинный, как слеза младенца. После долгого молчания Шеп подал голос. «Если моя Туа расскажет, что мне необходимо сделать, то я, возможно, смогу сам». Тут он тоже смутился, но держался молодцом. «Если буду знать, как». «Так есть же видео!» – неожиданно радостно вскричала Витка. «О, нет!» – вырвалась у меня. «Чего нет-то?» – Виталина обиделась. Это же реально так сделать. Я им с собой телефон дам, там видео для молодоженов». «Эротика, обучающие!» Подруга укоризненно на меня посмотрела, и я почувствовала себя той самой бабкой у поезда, кричащей вслед каждой девушки проститутка. «Ладно, обучающие, согласилась, скрипнув зубами. «Там недолго, минут двадцать, но зато показано все основное. В общем, разберетесь. Витка в ожидании уставилась на нервничающую пару. «Ну, наверное, можно попробовать», неуверенно сказала Даша, посмотрев на своего мага. «Я половины слов не понял, но если это поможет, то я готов», твердо сказал Шеп. После ужина, на котором Тут подал свое первое экспериментальное блюдо из запеченных на огне овощей, было очень вкусно. Мы с Витой и Леонорой отправились провожать Дашу в пещеры. Девушка заметно нервничала, но сбежать не пыталась. Витарина показала ей, как включить видео, мы синхронно ее перекрестили и потолкнули ко входу в пещеры. Надеюсь, что все пройдет удачно. Мы снова сидели в моей гостиной и готовились к завтрашней брачной церемонии. Да уж, Элеонора нервно хихикнула. Это вам не в ЗАГС сходить. Может, как-то упростить эту процедуру? Нет! Мы с Виткой выкрикнули одновременно. Затем я продолжила. Если магия мужчины не привыкнет к энергии женщины, то слияние будет неполным. При прохождении всех этапов пары как бы синхронизируются и настраиваются на одну волну, после чего настроиться на других потенциальных партнеров у них уже не получится. Я правильно поняла? Спросила Уама, на плече которого расположилась. Да, все так. «Души соединяются вместе и остаются навсегда», — Подтвердил муж мои слова и более романтичном ключе. «Подожди, это что? Тот мне изменить не сможет? Никогда-никогда?» Вышеупомянутый Лар в шоке округлил глаза, услышав слова супруги. «Никогда-никогда», — подтвердила я. «Так это же здорово!» — Элеонора, радостно взвизгнув, повисла на шее Тута. «Еще как!» — хмыкнула Витка. Утром, приведя себя в порядок, мы отправились к пещерам. Почетную миссию по пробуждению пары мы в этот раз диригировали Элеоноре. Она, конечно, поворчала, но вошла в пещеру, откуда выскочила с совершенно красным лицом. — Ты чего? — спросила Вита. — Они еще не закончили, и я туда больше не пойду. Она передернула плечами. — Так, этого мы не ожидали. Нам, троим парам, хватило ночи, чтобы закончить дело. «И что же нам теперь делать?» Ответ пришел неожиданно, видя охранявшего вход в пещеры Васьки. Для того, чтобы объяснить, куда ему идти и что сделать, пришлось звать для перевода Мурку, уже частично понимающую человеческую речь, и нацарапать послание на бумаге. Молодые появились через полчаса. Они отчаянно смущались и переглядывались, держась за руки, как школьники. «Ладно, ничего им про Элеонору не скажем». Церемония прошла еще при большем скоплении народа, чем обычно. Причем среди присутствующих было множество ларов, которые внимательно следили за тем, что происходит. Также пришел весь седьмой род. Мужиков в нем было много, и они все были крайне благодарны королю и королеве за то, что одному из сыновей рода досталась Туа. Причем здесь именно мы, я не поняла, но благодарность приняла. После молодые отчалили в резиденцию рода, пообещав, что явится через пару дней после того, как Даша обустроится на новом месте прописки. «Я больше в пещеры к парам не пойду». Едва мы вошли в обсерваторию, Элеонора решила высказаться. Я тоже подумала, что лучше, наверное, сделать какую-то систему оповещения типа будильника. Мужчины, шедшие позади нас, задумчиво молчали. «А пусть и хмурка будет», высказала очередное гениальное предложение Виталина. Нау, еще не отошедшая от встречи с сородичем, раздраженно рыкнула, но после недолгих уговоров согласилась на эту почетную миссию. Мы с девочками с облегчением выдохнули. «Ваше Величество!» – раздался позади нас голос, и мы все повернулись. На нас несся Тар Ли. «Ваше Величество!» – прибыла еще одна пара. Но хоть недалеко ушли. На площади народ еще не разошелся, а потому стал свидетелем появления Валентины и ее тощего донельзя супруга, который со страхом озирался по сторонам. Валю же толпой было не смутить, а потому она быстро дотащила супруга до крыльца, поклонилась и вручила нам огромную голубую ажурную сеть, искусно сплетенную. На вопрос откуда, женщина ответила, что ее сплели доси, это такая разновидность насекомых, которые ткут такие штуки, чтобы обустроить свои жилища. Зная размер здешних насекомых, я не удивилась. В малом зале Валентина отказалась выпускать руку мужчины, аргументируя это тем, что он и так находится на грани обморока. Лармуа действительно выглядел очень напуганным. Да, рабство для психики просто так не проходит. Такое ощущение, что он так и ждал нападения на себя и свою туа. Наивный. Такая женщина, как Валя, его у любого из лапы вырвет, даже у медведя, не говоря про каких-то там магов. Когда же мы спросили ее о том, не намерена ли она выбрать себе другого мужчину, она на нас посмотрела, как на дур. «Зачем мне? Яму откармлю, и нормально будет. А то ведь худой, все кости пересчитать можно. А добытчик он хороший, и еду в таких местах добывал» где я бы искать не вздумала, да и привыкла я к нему за эти дни». Она ласково прошлась по руке Лара, придавая ему уверенность в себе. «Я только решила умилиться, как меня окликнул Ам, стоящий на другом конце зала. И на прибыла четвертая пара. Я перепоручила Валентину с Муа Элеоноре на предмет покормить и устроить, а сама вместе с королем ринулась обратно на опостыревшее уже крыльцо обсерватории. Четвертыми прибыли Клавдия и Ефимовна на старом ЮТИ. Я увидела их счастливые лица, едва не расцеловала обоих за своевременное появление. Мне срочно нужны помощники, которым я смогу некоторые свои полномочия передать. Народ на площади сегодня решил стоять до конца дня, видимо, потому там было не протолкнуться. После кучи ненужных речей нам был вручен огромный мешок специй, тот Аллар тут обрадуется, и мы, наконец... Прошли до портала, ведущего во дворец. Вечером, после того, как женщины еще раз подтвердили свои намерения, мы, бегая в три ноги, организовывали слияние пар, затем объясняли им, что их ждет. Отпаивали Лара Муа всеми зельями, что у нас имелись в наличии. Парень до такой степени перепугался, что начал заикаться, но три глотка живой воды исправили этот дефект. Наконец, распределив пары по пещерам, Я попала в свои покои верхом на Ами, который бережно сгрузил меня на кровать. «Все, хочу отпуск и молоко за вредность», – проворчала я в подушку. «Устала», – Ами сочувственно погладил меня по волосам, снимая корону. «Не то слово», – пожаловалась я, постепенно расслабляясь по чуткими пальцами мужа, разбирающими мне косу. «Я думала, что раньше много работаю, ничего подобного». «Раньше я практически отдыхала на работе. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что равномерно распределяла обязанности в отделе по всем работникам, а не бегала самоязык на плечо». Ам погладил мое плечо, видимо, задумался, можно ли туда язык положить. «А здесь я просто не знаю, что и кому можно поручить, а что должна делать сама королева». «Прости», – Ам наклонился и зарылся носом в мои волосы. Ты можешь вообще ничего не делать. Просто я решил, что когда мужчины своими глазами будут видеть королеву, которая привела женщин, они постараются тебе угодить. Я распоряжусь, чтобы врачные церемонии проводили без тебя. Я-то как король, все равно там быть обязан. Хотя бы на первых пяти. Ты думаешь, что я тебя брошу в таком нелегком деле? Я перевернулась с живота на спину и посмотрела на грустное лицо мужа. Ну уж нет. — Я сейчас пожалуюсь, поною, похнычу, а завтра с новыми силами примусь за свои обязанности. Знаешь, как это здорово, когда есть сильное плечо, на которое можно поплакать. Я прижала щекой к этому самому плечу. — Но ты сильно устаешь, — покачал он головой. — Тебе не надо себя утомлять. — Хорошо, предлагаю альтернативу. Я потянулась, вскарабкалась на него и улеглась поверх мужниного тела. Как только разберемся с девочками, на Элиду махнем на твою дачу на каких-то там островах. Я там отдохну как следует. Как ты на это смотришь? — На дачу? — неуверенно переспросил Ам. — Ну, домик у моря, ты говорил, — пояснила я. — Да, на Кефе есть королевский дом. Как только дождемся последнюю пару, мы с тобой обязательно его посетим. Он крепче сжал меня в своих объятиях. — Ты больше не хочешь плакать? «Нет, плакать я перехотела, а вот от небольшого массажа не отказалась бы. И спать, спать, спать!» – мурлыкнула я не хуже Мурки.